Глава тридцать пятая. Поломойка. Аня утерла непрошенные слезы, кое-как успокоилась и поплелась обратно в группу. Там ее уже ждала Кристина. Аж пыхтела от нетерпения, даже рыжие кудри подпрыгивали на плечах от переизбытка эмоций. Все в «Новой подруге» было прекрасно, кроме слишком длинного носа. И в прямом, и в переносном смысле. Очень оказалось любопытно. — Кто приходил? — тут же начала вас Кристина. Обе устроились с чашками чая за столом неподалеку от двери в спальню, где сладко посапывали все пятнадцать подопечных. Аня призналась. Муж. Муж? Кристина аж на месте, правда, скоро присела обратно. Разве он еще не забрал у тебя все, что только можно? Что хотел на этот раз? Твою почку? Аня посмотрела в сторону спальни и показалось, что кто-то проснулся. Но ни один из трех леток не появился. — Хотела выделить мне содержание и купить квартиру, — проговорила шепотом. — Что? — У Кристины аж печенье из руки выпало. — Тише ты, — шикнула она на подругу. — Не просто так же хотел. — А что просил взамен, — нахмурила лоб подруга. — Чтобы я уволилась. Но и продолжала жить по его указке. новые выводные, не на шутку, встревожили Кристину. «Блин!» — протянула она с кислым выражением лица. «А мне так понравилось с тобой работать. Ты шустрая и исполнительная». «Да не собираюсь я увольняться», — всплеснула руками Аня. «И не нужна мне его квартира. Он же после этого как клещ в меня вцепится и будет верховодить тем, как хожу, дышу, что ношу и так далее, и по тому же месту. Это же Тигран». Кристина почесала лоб почти у самого виска. «Ты всерьез собираешься отказаться от квартиры? Думаешь, это легко все время мыкаться на съемных? Хорошо, что мне от бывшего досталась однушка. А если бы не досталась, я прям не знаю, что бы делала. На съем жилья не напасешься!» «Молчи, грусть!» — фыркнула Аня, запихивая в рот печенье. Нежный вкус овсяного кругляша растворялся во рту, даря сладость. Но на душе легче не становилось ни на миллиграмм. баня отказалась от квартиры, от жилища, где они с Лейлой могли бы обосноваться, свить уютное гнездо, почувствовать себя в безопасности, от места, где она стала бы счастливой. Даже Кристина посчитала, что это глупо. «Мам, пошли гулять», — потребовала Лейла после завтрака. В выходной на улице стояла приятная погода, грело солнце, Но Ане сегодня было совсем не до прогулок. Малышка, давай договоримся. До дневного сна ты поиграй сама, а когда поспишь, сходим на детскую площадку. К этому времени у Ани все равно уже мозги кипят. Как раз и проветрится. Лейли план не понравился, она тут же скорчила недовольную мину и заявила с чувством «Хочу гулять». Тут-то Ане пришлось проявить смекалку. «Давай поиграем в игру». Ты выполняешь задание, а я даю тебе награды. Лейла заинтересовалась, посмотрела на маму вопросительно. Аня уточнила. «Будешь лепить монстриков, а я стану давать тебе призы. Чем аккуратнее слепишь, тем лучше». «Какие призы?» Поинтересовалась Лейла с важным видом. Рафаэла подмигнула ей Аня. У нее как раз была нераспакованная коробка. Саша вчера принес. «Одна конфета». «За три поделки. Идет?» Дочка важно кивнула, прошествовала к своему пластилиновому городу, который по-прежнему держали на столе посреди гостиной. Аня открыла для нее новую пачку пластилина, благо удовольствие совсем недорогое. Двенадцать разноцветных брусочков детского счастья стоили сущие копейки. Дочка забралась на стол и принялась сосредоточенно изводить пластилин на монстров. Аня же устроилась на диване с ноутбуком и залезла в интернет. «Не может быть, чтобы для меня не нашлось ни одного прибыльного дела», — твердила она про себя. И в голове вот уже целых два дня отдавали эхом слова тиграна «Тебе так нравится работа нянечки? Годами будешь драять полы!» В том-то и дело, что работа нянечки ей не нравилась. Точнее, место было приятным, начальство — добрым, а против физического труда Аня ничего не имела. Но хотела она для себя совсем не этого. Разве мыть ее полов — это все, на что она годится? У нее вообще-то есть голова, и она туда может не только засовывать еду, да и доход от ее работы едва покроет траты на продукты и самые необходимые. «Какой пример ты подашь Лейли?» — возмущался Тигран. Аня аж пыхтела, вспоминая речи мужа. «Пример ему не понравился, видите ли». А какой пример Лейли она подавала раньше? Тоже ведь поломойкой трудилась. Только вместо детсадовской группы терла хоромы Мурадяна. Драила, чистила, готовила. Тоже не шибко интеллектуальный труд. Впрочем, не только голос Тиграна терзал ее измученную душу. В голове периодически звучал возмущенный голос матери. «Если не поступишь в университет, всю жизнь будешь поломойкой». Сколько в мире прекрасных профессий. Учитель географии, истории, математики, английского, в конце концов. Человек должен посвятить жизнь просвещению и так далее, и по тому же месту. Мама в свое время спала и видела, чтобы Аня закончила университет, а потом вернулась в родной город преподавать в той же школе, где работала сама. И Аня, честно, собиралась исполнить эту мамину мечту ровно до тех пор, пока Тегран. не позвал ее замуж. Идею поступать на филологический зарубил на корню, хотя она и так, и эдак пыталась его убедить. Впрочем, будучи замужем за Тиграном, Аня вряд ли стал бы работать учителем в школе. Положа руку на сердце, не хотела преподавать. Языки нравились, да. Также нравилось получать новые знания, общаться со сверстниками. Но муж поставил ее перед выбором, и она выбрала в его пользу. К тому же забеременела, так что было не до глупых споров. Если б тогда пошла учиться, теперь бы была бакалавром, смогла начать работу. А так, кто она? Поломойка с четырехлетним стажем, ведь весь декретный отпуск только и делала, что драила дом мужа. Именно дом мужа, потому что, как оказалось, ей там ничего не принадлежало. Конечно же, Тигран не ущемлял ее права так уж сильно, У Ани было достаточно свободного времени, и в увлечениях он ее не ограничивал, как и в средствах. Анни не сидела в полной изоляции, общалась с такими же мамочками, как она. Да, в университете не выучилась, но посетила массу интересных курсов, в основном онлайн, поскольку с Лейлой никуда особо не сходишь. Но какая разница? Научилась печь торты, украшать гостиную к празднику, шить стеганые одеяла, вязать салфетки — и делает тысячу других дел по дому, которыми ей так нравилось заниматься. Она любила наводить уют. Считала себя домохозяйкой по призванию, хотя потом и выяснилось, что муж ее полноправной хозяйкой не считал никогда. Однако ни одно из полученных знаний не поможет ей заработать денег. Можно было бы попробовать стать кондитером на дому, но у Ани нет подходящего оборудования и денег на него. И навыков, если уж совсем честно, тоже не доставала. Она пекла вкусный Наполеон. Но украшать сласти, как это делали умелицы из Инстаграма, не умела. «Не вариант», — качала она головой. Впрочем, даже если бы выучился на учителя, разве это обеспечило бы ей безбедное будущее? Не самая прибыльная работа, как ни крути, хоть и уважаемая. А как же хотелось утереть мужу нос. взять? и добиться многого. Пусть не миллионов, нет. Ей миллионы не нужны. Она вполне удовлетворится суммой, на которой можно будет жить, а не выживать. Аня думала о том, как заработать на кусок хлеба уже которые сутки. Определила для себя несколько четких требований к будущей работе. Первое. Гибкий график, ведь у нее ребенок. Второе. Короткий срок обучения, так как ей необходимо кормить ребенка, пока будет учиться. Третье. Возможность достичь высокого уровня дохода, пусть и не сразу. Иначе какой смысл менять работу? Четвертое, хоть и не обязательно, но желательно, чтобы дело было интересным. Она практически изнасиловала поисковик в поисках «такое чудо работы», отмела сотню разных вариантов. Прочитала тысячи всевозможных способов, используемых предполагаемыми работодателями, чтобы обмануться искателей. Очень уж не хотелось ударить в грязь лицом, и без того она изрядно повалялась в грязи после встречи с Тиграном. Готова! Перед ней гордо предстала Лейла и выдернула маму из лап интернета. Указала на стол, где красовались ее поделки. Что-то многовато их собралось за... Сколько там прошло времени? уже час дня!» — вздохнула Аня, глянув на циферблат. «Пойдем?» Покормлю тебя обедом, а потом дам сладкое. Лейла согласилась, и они отправились на кухню. «Надо тоже что-нибудь съесть», — сделала себе пометку Аня. И по-прежнему приходилось запихивать в себя съестное. Аппетит так и не вернулся. Зато жажда жизни как никогда сильно завладела ее существом. Для Ани должно найтись достойное место. Ведь не может же быть такого, что все одинокие мамочки планеты Земля Живут в впрогладь, так? Пусть ей повезет. Наверняка в этом мире существует прибыльная работа, которая ей по плечу, и Аня ее найдет. «Саш! А Саш!» — пристала к нему Аня с утра пораньше. Положила в тарелку горячих блинчиков, добавила сверху ложку сметаны. «Чего подлизываешься?» — буркнул он, еще толком не проснувшись. Даже волосы не расчесал, белые вихры задротно. торчали в разные стороны. «Размести сегодня объявление о продаже шубы, пожалуйста», попросила Аня. Ее белая норковая шубка, самый последний и самый модный подарок Тиграна, дожидалась своего часа в чехле в шкафу. Саша сделал дюжину фотографий Ани в этой пушистой роскоши, но продавать запретил. «Вань, тебе такую шубу, может, больше никто и не купит. Сама-то на нее точно не заработаешь. Пусть останется». В крайнем случае, продашь попозже, если совсем припечет. Тогда она вняла его убеждением, хотя и не считала, что шуба ей пригодится. Куда ей ходить в такой вещице? На работу? Или на рынок? «Я не понял, мы резко обнищали?» — нахмурил брови Саша. Даже вилку из рук выпустил. «Ты потратила все наши деньги?» «Нет», — покачал головой Аня. «Просто мне нужны средства на обучение». «Полную стоимость это, конечно, не покроет, но там есть рассрочка, так что...» У Саши аж перекосило лицо от избытка чувств. «Что?» — заголосил он, округлив глаза. «Я решила, кем хочу быть в будущем. Я стану таргетологом». «Таргетологом?» — Саша даже не понял, о чем она. «Ну...» — Аня чуть замялась, потом попыталась объяснить. Таргетолог занимается рекламой в соцсетях. Это узкое, но очень перспективное направление в маркетинге. До недавнего времени они ничего не знала о маркетинге, СММ не имела ни малейшего понятия о существовании такого зверя, как таргетинг, не встречала таких умных слов, как реклама в Google AdWords или Яндекс Директ. Больше того, она даже никогда не задумывалась, почему при пользовании интернетом видела те или иные предложения с товарами. Однако долгие поиски не прошли даром. Она нашла свою идеальную работу. Перспективная, интересная, со свободным графиком обучения и дальнейшим трудоустройством при условии, что она покажет хорошие результаты. Посмотрела на YouTube десятки роликов о том, какими бывают рекламные настройки, что это вообще такое, с чем это едят, как с этим спят и живут, а главное, как этому научиться. Дело выглядело очень сложно и одновременно просто. Главное, что это востребовано и по плечу ей. Да, придется много чему научиться. Например, работать в графическом редакторе, писать цепляющие тексты, разбираться в нуждах той или иной аудитории. Но все реально. Аня даже успела пообщаться с парой девушек-таргетологов, которых нашла в соцсетях. Оказалось, обучались сами — Открыли свое ИП и жили с заказов на рекламу. Их история не уникальна. Такой работой много кто занимался, причем по самым разным спецификам. И она будет. а аж все распирала от желания действовать. В общем, обучение длится год, так что на целых 12 месяцев я теперь раб учебы, главный поклонник книжек по маркетингу и сплю в обнимку с ноутбуком. Но зато потом... Есть возможность зарабатывать хорошие деньги. — Ты понял, про что я говорю? — спросила она, прищурившись. Заметила, как под конец ее речи Саша начал засыпать. — А, ты все? — будто проснулся он. — Теперь я скажу, ладно? — Какие нафиг курсы, Н? Ты всерьез собираешься обменять шубы на какие-то там курсы? У тебя ж есть работа. Он будто и правда проспал половину ее вдохновенной речи. Работа есть, а будущего, который можно этой работой обеспечить, нет. — Ну, живем же, — развел руками Саша. — Я не собираюсь всю жизнь считать копейки, — уперла руки в букеана она. — Да это, может, фигня какая-то? Не курсы, а лохотрон. А ты на нее шубу. Не дури, Аня. Я тебе запрещаю. Тут ей стало за себя ужасно обидно. Она проделала такую колоссальную работу, начиталась отзывов, Выбрала оптимальную программу обучения, придумала, как раздобыть на нее денег. Жертвует своей же шубой. А друг даже не выслушал толком, не то что не поддержал. Какое она производит на людей впечатление, раз не то что Тигран, но даже милый Саша решил ей что-то там запретить. Мама вот тоже всегда ее и верховодила. Считала мнение Ани чем-то таким незначительным. На что, ну, никогда не нужно обращать внимания. Неужели с ней так и будет по жизни? Почему некоторые люди считают, что они умнее других? Но если Тиграну Аня позволяла вольности муж все-таки, то Саша явно не вправе что-то ей запрещать. Если не хочет помочь с продажей, она справится без него. Рука Ани сама потянулась к тарелке приятеля. — Эй, ты чего? — охнул тот, когда у него отняли еду. «Того — Того! — фыркнула Аня. Раз не хочешь помогать, никаких тебе блинов. Манку будешь есть с комочками, которые сам и сваришь. Видно, что-то изменилось в ее лице, потому что Саша тут же сменил пластинку. «Ну что ты, Энн? Размещу шубу, продадим подороже, не переживай. Только это скинь ссылку на курсы, посмотрю, что там к чему». Телефон зазвонил, когда Аня стояла у витрины с фруктами в супермаркете и выбирала, какие яблоки положить в корзину. Сочные, красные, большие и дорогие, или же не такие красивые, да поменьше, но наверняка тоже вкусные. Дилеммы с дилемм. А тут кто-то мешал, названивал с незнакомого номера. Скинула звонок, но трубка снова запищала. «Да», — решила она все-таки ответить. «Добрый день!» заявил важным голосом какая-то девица. «Вас беспокоит из агентства «Высокий каблук». Вы наверняка о нас слышали». «Не доводилось», — фыркнула Аня. «Недавно попала под какую-то рассылку, и теперь ей частенько названивали с разными суперпредложениями. Уже изрядно достали». «Это модельное агентство», — в голосе говорившая резко поубавилась спеси. «Дело в том, что мы хотим пригласить вас на просмотр». «С чего бы?» — хмыкнула Аня. «Вы Анна Мурадян?» — насторожилась девица. «Да», — буркнула она, не понимая, к чему все идет. «Это вы работали моделью для продажи вещей в шоуруме Александра Симонова?» Она так и прыснула смехом про себя. «Шоурум Александра Симонова? Надо же, какая ржака! Сашка очень по-деловому отнесся к вопросу продажи ее одежды. Даже организовал виртуальный магазин от своего имени». «Да, я работала моделью», — подтвердила Аня, еле сдерживая смешки. «Отлично!» — девица явно очень обрадовалась. «Наш агент оценил ваш типаж, и вы идеально подходите...» «А как вы нашли мой номер?» — перебила ее Аня, насторожившись. «Ведь в объявлении они не указывали ни ее номера телефона, ни имени, только данные Саши, поскольку он мастерски умел набивать цену». «Это несущественные детали», — протянула девица, — Так я могу пригласить вас на просмотр, скажем, на этой неделе. Если вы нас устроите, то мы пригласим вас еще раз для участия в фотосессии. Есть очень выгодное предложение от местного производителя средств по уходу за кожей. Ани бубнешь это ненормальный уже порядком надоел, к тому же было жаль тратить время на очевидный лохотрон, ведь фотосессия наверняка окажется платной. Поэтому она сделала то, что посчитала наиболее правильным. «Не звоните мне больше», — проговорила строгим тоном и повесила трубку. Краем глаза заметила, как к ней подошли Саша и Лейла. «Кто звонил?» — поинтересовался друг с хитрой улыбкой. «Так, телефонный развод», — ответила Аня, снова концентрируя внимание на яблоках. «Представляешь, какое-то там модельное агентство «Высокий каблук». «Я им дурочка, что ли?» «Разве кто-то назовет так настоящее модельное агентство?» Заметила, как вытянулось лицо приятеля и осеклась. «Да, Аня, ты дурочка!» «Есть такое агентство!» — затряс руками Саша. Я ходил к ним на кастинг пару-тройку раз. «А ну, перезванивай им! Если что, я пойду навстречу с тобой!»